Когда началась обедня, торжественный и просто, как всегда, и махнул на толпу кадилом толстый и благодушный диакон, вздохнулось свободнее, стало веселее и легче. Кое-кто перешепнулся, кое-кто решительно и грузно переступил затёкшими ногами, некоторые, кто ближе к дверям, вышли на паперть отдохнуть и покурить. Но куря И спокойно разговаривая о посевах, о грозящей засухе, о деньгах, они внезапно вспохватывались и пугались, что без них произойдёт в церкви что-то важное и неожиданное, бросали недокуренные цигарки и ломились в церковь, раздирая толпу плечами как клиньями. И останавливались. Торжественно и просто шло служение. Мирно покряхтывал и откашливался перед началом слов старый диакон, отыскивал в толпе разговаривающих и грозил им толстым коротким пальцем. Те, кто вышли наружу перед концом обедни, заметили, что над лесом со стороны солнца поднималась дымная синеватая туча, слабо темневшая под солнечными лучами, и радостно перекрестились. Был среди них и Иван Парфироч, бледный и как бы больной, он тоже перекрестился, увидев тучу, и тотчас же угрюмо опустил глаза вниз. В короткий перерыв между обедней и отпиванием, когда отец Василий переоблячался в чёрную бархатную ризу, диакон причмокнул губами и сказал: "Эх, хорошо бы летку, а то очень уж смердит". Да где его возьмешь, льду-то? По-моему, на этот случай хорошо бы при церкви иметь запасец. Скажите-ка, старости. Смердит, — глухо спросил поп, не оборачиваясь. А вы не слышите? Ну и нос же у вас. А я так просто изнемог. Теперь по летнему времени этого запаху за неделю не выкуришь. Вы послушайте, даже борода пахнет, ей-богу. Он поднёс к носу кончик седой бороды, понюхал и с неодобрением заключил: "Экий народ, право". Началось отпивание, и снова свинцовое молчание придавило толпу и каждого приковало к его месту, отделило от людей и отдало в добычу мучительному ожиданию. Читал Старый псаломщик. Он видел смерть того, кто теперь пугал всех из черного гроба. Ясно помнил он и невинный кусочек ссохшейся земли, и дубовый куст, качнувший резными листьями. И старые, знакомые, омертвевшие слова оживали в его шамкающем рту, били метко и больно. И о попе... он думал с тревогою и печалью, ибо в эти наступающие часы ужаса один он из всех бывших людей любил отца Василия стыдливую и нежную любовью, и близок был его великой мятежной душе. Воистину суета всяческая, житие же сень и сонье, ибо в суе метется всяк земнородный, Яко рече Писание, егда мир преобрящим, тогда в огроб вселимся. Иди же в купец цари и нищие. Тем же Христе Боже приставшившегося, раба твоего упокой, яко человеку любец.